который внимательно посмотрел в лицо священника, та же печаль, что запомнилась ему в больнице. Зачем вы изучали мою жизнь? Неужели Ватикан до сих пор занимается розысками? Неужели Донатти его поступки не получили должной оценки? Ватикан постоянно что-то изучает, исследует. Эти исследования не прекращаются. А Донатти не просто получил должную оценку. Он был отлучен от церкви, И его останки не были преданы земле по католическому обряду. Вы ответили на два моих последних вопроса, но не на первый. «Почему вы?» Монсеньор положил ногу на ногу, сцепив руки на колени. «Меня интересует социальная и политическая история. Иными словами, я ищу признаки конфликтных отношений между церковью и обществом в разные исторические периоды». Лэн улыбнулся. Побудительным мотивом для этих исследований послужило стремление доказать превосходство церкви и ошибочность попыток тех, кто с ней боролся. Но невозможно отыскать благо во всех случаях. И, разумеется, его не найти в тех бесчисленных прегрешениях против здравого смысла и морали, которые я обнаружил. Лэнд больше не улыбался, его намек был вполне ясен. То есть казнь Фантини Кристи была прегрешением. Против чего? «Здравого смысла, морали!» «Пожалуйста!» — быстро сказал священник. Он заговорил тихо, но настойчиво. «Мы оба знаем, что это было. Убийство, которое невозможно ни одобрить, ни простить». Виктор вновь увидел печаль во взгляде священника. «Я принимаю ваши слова. Я их не совсем понимаю, но я их принимаю. И так я стал предметом ваших социально-политических в купе с прочими проблемами того времени». Я уверен, они вам известны. Хотя в то время творилось немало добрых дел, было совершено многое, чему нет прощения. То, что случилось с вами, с вашей семьей, безусловно, относится к такого рода вещам. Я стал предметом вашего интереса. Вы стали моей навязчивой идеей. Лэнд снова улыбнулся, несколько смущенный на этот раз. Не забывайте, я ведь американец. Я учился в Риме, и имя Виктора Фонтина... Было мне хорошо известно. Я читала о вашей деятельности в послевоенной Европе. Об этом писали все газеты. Я знал о вашем влиянии и в государственных, и в общественных кругах. Можете себе представить мое изумление, когда, изучая тот период, я вдруг обнаружил, что Виктор Фонтин и Викторио Фонтини Кристи – одно и то же лицо. Вы смогли многое почерпнуть из ватиканских архивов обо мне. О семье Фонтини Кристи – да». Лэнд кивнул на фолиант в кожаном переплете. «Но, как и эта книга, найденные мною материалы были, боюсь, несколько необъективны, хотя, конечно, не столь лестны. Но лично о вас почти ничего. Признавался, разумеется, факт вашего существования. Вы первый ребенок с мужского пола, который в настоящее время является американским гражданином и носит имя Виктор Фондин. И более ничего». Досье обрывалось информацией, что остальные члены семьи фонтене Кристи были уничтожены фашистами. Такой конец показался мне неполным. Даже даты никакой не было указано. Чем меньше остается на бумаге, тем лучше. Да. И вот я стал изучать документы репарационного суда. Там я обнаружил куда более подробные сведения. Но то, что поначалу было простым любопытством, обернулось подлинным потрясением. Вы представили военному трибуналу обвинения. Эти обвинения я счел ужасными, нетерпимыми, ибо вы не обошли и церковь. И вы назвали имя священника курии Гульяма Донатти. Это было недостающее звено моих поисков. Все, что требовалось. Вы хотите сказать, что в материалах, относящихся к семейству Фантини Кристи, не было упоминания имени Донатти? Теперь есть, тогда не было. Создавалось впечатление что архивисты просто не захотели увидеть здесь некую связь. Все бумаги Донатти опечатаны, как обычно и поступают с бумагами отлученных. А после его смерти ими завладел его секретарь. Отец Анричи Гаэтамо, лишенный Сана, прервал его Фонтин. Лэнд ответил не сразу. «Да, Гаэтамо. Я получил разрешение ознакомиться с опечатанными документами». Я читал про бредни безумца, фанатика, самолично причислившего себя к лику святых. Монсеньор замолчал, он не смотрел на Виктора. То, что я там обнаружил, заставило меня отправиться в Англию, к человеку по фамилии Тиг. Я встречался с ним лишь однажды в его загородном доме. В тот день шел дождь, и он поминутно подходил к камину и ворошил дрова. Мне не приходилось встречать другого человека, который бы так пристально следил за часами, хотя он уже был на пенсии, и спешить ему было некуда. Виктор улыбнулся, все часы!» Эта его дурацкая привычка меня всегда раздражала. Сколько раз я ему об этом говорил. «Да-да, вы были добрыми друзьями, я это сразу понял. Знаете, он вами просто восхищался». «Восхищался? Алик? Не могу поверить». Он признался, что никогда не говорил вам об этом, но это правда. Он сказал, что рядом с вами чувствовал свою неполноценность. Но он никогда не подавал виду. Он сказал даже больше. Он все рассказал и о казни в кампо де -Фьори, и о вашем бегстве из Челли-Легуры, и о лох торри -Донии, и о бомбежке в Оксфорд-Шире, о вашей жене, о сыновьях, и о Донатти. А как он скрывал от вас это имя. У него не было другого выбора. Если бы я узнал, лох, то Ридонская операция провалилась бы». Лэнд снял руки с колена. Казалось, он с трудом подыскивает нужные слова. «Тогда-то я в первый раз услышал о поезде из Салоник. Виктор быстро поднял глаза, до этого он смотрел на пальцы священника. Это странно, вы же читали бумаги Донатти. И вдруг все прояснилось». Безумные словесные излияния, отрывочные факты, на первый взгляд ничего не значащие ссылки на какие-то населенные пункты, даты. Вдруг все стало осмысленным. Даже в личных записях Донатти ни разу не писал об этом прямо. Слишком велик был его страх. Все вращалось вокруг того поезда и груза, который он вез. «А вы знаете, я узнал. Мне удалось бы это узнать намного раньше». Но Бреворд отказался встретиться со мной.